не вели политики, которая наносила бы ущерб национальным, а тем более имперским интересам России. Даже во времена безвольного регенства правительницы Анны Леопольдовны русская армия, возглавляемая иностранцем по происхождению генералом Петром Ласси, одержала в августе 1741 года блестящую победу над шведами в Финляндии у крепости Вильманстранд. Конечно, то, что иноземцы заняли высокие места при природно-русской императрице Анне Ивановне, боявшейся, как уже сказано выше, политической активности собственных соплеменников, героев политических дискуссий 1730 года, раздражало патриотов. Один из них, некто Иван Самгин, в 1739 году говорил товарищам. «Вот наши министры и прочие господа». Мимо достойной наследницы государыни-цесаревны Елизавета Петровна избрали на престол российских эту государыню Анну Ивановну, чая, что при ней не будут иноземцы иметь большину, то есть преимущество, а цесаревну мимо обошли. Но Бог за презрение достойного наследника сделал над нашими господами так, что только на головах их не ездят иноземцы». Патриот, как бывает им свойственно, имели короткую память и забывали, что иностранцев натащил в Россию сам Петр Великий, который более других заботился о могуществе и самостоятельности России. Он использовал иностранцев именно для этих целей, и они никогда не представляли опасности для национального существования России». При этом приводя сочувственные дочери Петра Великого высказывания патриотов, не следует забывать, что сами эти патриоты оказывались в застенках тайной канцелярии рядом с теми, кто выражался цесаревне Елизавете Петровне совсем не так доброжелательно, а даже, наоборот, весьма презрительно. Одни сидели за то, что называли цесаревну незаконно рожденной, выблетком, рожденной до брака Петра и Екатерины а потом недостойной короны российских императоров. Другие не могли простить ей происхождение от лифлянской простолюдинки прачки Марты Скавронской. Третьи припоминали ее легкомысленное поведение после смерти Петра Великого. Не следует преувеличивать поддержку Елизаветы в дворянской среде. Дворянство никогда не выступало сплоченной массой на защиту интересов дочери Петра Великого. Именные списки лейб компании, то есть тех 308 гвардейцев, которые и совершили переворот, позволяют сделать вывод, что среди них дворяне составляли менее одной пятой от общего числа мятежников, всего 54 человека. Все остальные участники мятежа происходили из крестьян, горожан, церковников, солдатских детей, казаков, в чём крестьяне составляли почти половину, 44% Смотри именно из списки. В среде повстанцев 1741 года не оказалось ни одного представителя знатных дворянских родов. Не было даже ни одного офицера. Елизавета явилась императрицей солдатни, да и то ничтожная ее часть. Известно, что переворот 25 ноября 1741 года осуществили три сотни гвардейцев из десяти тысяч гвардейских солдат, мирно спавших по своим слободам решающую для России ночь. Забегая вперед, заметим, что идея о засилии иноземцев до восшествия на престол Елизаветы Петровны активно эксплуатировалась именно во время ее царствования. Эта идея стала одним из идеологических постулатов внутриполитической доктрины Елизаветинского правления, особенно на начальном этапе и в конечном счете оказалось сильное влияние на восприятие потомками, в том числе и историками, и литераторами времени Анны Ивановны и Анны Леопольдовны как некоего темного царства зла и национального угнетения. Запуганный еще в нежном детстве литературными ужасами «Ледяного дома» Ивана Ложечникова, читатель ставил так называемую «бероновщину» в один ряд с террором времен Ивана Грозного или государственным разбоем Иосифа Сталина, что неправильно итак не было засилий иностранцев, против которых восстала бы гордая дочь Петра Великого. Не было поддержки дворянства, офицерства, большинства гвардии. Так почему же переворот удался?